2015-й. Фиона не отдавала себе отчета, что у нее в голове уже сложился некий образ частного детектива, пока они сержем не оказались с ним лицом к лицу за круглым столиком в кафе «Бонапарт». Глядя на этого миниатюрного тихого человека, она осознала, что рисовала себе неловкого типа в плаще, потливого жандарма в отставке, который в конце концов оказался бы гением. Но Арно... «Можете звать меня Арнольд», — предложил он на безупречном британском английском, словно считал ее неспособной произнести простой звук «о». Был словно свежезаточенный карандаш. На маленьком смуглом лице выделялся острый нос. Не то чтобы она хотела себе киношного детектива. Это был не киношный случай. Если Клэр действительно в Париже, найти ее не должно составить труда. Другое дело уговорить её на встречу. Арно взял чек, который она протянула ему, и убрал в нагрудный карман. Он склонился над своим фруктовым салатом и быстро задавал вопрос за вопросом, пока ел. Как её французский? Вашей дочери? Фиона взглянула на свой сырный омлет. Она перед этим была так голодна, но теперь не могла заставить себя взять в рот еду. «Она учила его в старшей школе». «Лисе», — выяснил Серж. Серж, который привез сюда Фиону, она сидела на мотоцикле, обхватив его за талию и закрыв глаза. Решил остаться и заказал эспрессо, и теперь, похоже, чувствовал потребность оправдать свое присутствие. Когда Клэр была в шестом классе, Фиона попробовала применить к ней тот же довод, что когда-то испытала на себе. «Она не могла, что она не могла, «Ты ведь немного кубинка, сама знаешь. Не думай, что испанский...» А Клар сказала, «Но я и француженка. А еще моя ДНК на 99% совпадает с мышиной. Мне что, теперь учиться пищать?» Теперь же Фиона сказала, «Но я не знаю, давно ли она здесь. Возможно, три года». «Три года — это когда она ушла из секты?» «Да», — сказала Фиона, «но она не знала, что еще сказать». Что-то о том, что из секты никогда нельзя по-настоящему уйти. О том, что сперва была просто эта секта, а потом возникла личная секта Клэр, её поклонение Курту Пирсу. Один лидер и одна последовательница. И вы полагаете, она сейчас в Париже. Но ну, и неожиданно, она не смогла вспомнить, почему она была так уверена, что видео было снято в Париже. Была ли на заднем фоне Эйфелева башня? «Нет, но это видео было о Париже. Как же она устала!» Стоило ей повернуть голову, и зрение размывалось. «Вы смотрели видео?» — спросила она. Она послала ему ссылку, когда они первый раз списались на этой неделе. Он кивнул, достал тонкий ноутбук и сумки у себя в ногах, открыл его одним плавным движением и запустил видео. То, что во французском кафе был вай-фай, показалось Фионе неправильным. В её сознании Париж застыл в 1920-х. Это всегда был Париж тёти Норы, сплошь роковая любовь и туберкулёзные художники. "Медка на третьей минуте", сказала она. 10 дней назад соседка Клэр по колледжу Лина прислала ей ссылку на ролик с Ютуба со словами: Кто-то прислал мне это, спрашивая, не клер ли там на третьей минуте. Я не уверена. Думаешь, правда? Но тупой компьютер Фионы не мог промотать видео, так что ей пришлось сидеть и смотреть все эти минуты полезных советов любителям семейного отдыха для туристов зажиточного среднего класса, собирающихся вытащить детей во Францию. Карусели, горячий шоколад в ресторане Анжелина, лодочки на продув Жарден дю Лексембург. А затем возникла стриженная под мальчика ведущая и стала пятиться по мосту, рассказывая о художниках, запечатлевающих этот вид, чтобы вы могли взять его домой. И там, позади ведущей, теперь на экране Арно, сидела женщина на складной табуретке, щурясь на маленький холст, неловко касаясь его кисточкой, словно по указке. «Была ли она похожа на Клэр? Да?» но чуть полнее, а её волосы были схвачены стильным платком. Как знать, воскликнула ведущая, и может даже в сопровождении своих анфанс. Эти слова относились к девочке совсем ещё крохе, которая возилась с какой-то маленькой красной игрушкой у ног женщины. Это она? спросил Арно и коснулся лица Клэр на экране. Да. Не следовало говорить, что она почти уверена, как и то, что ей снились кошмары с женщинами на мостах, они оборачивались, показывая ей разложившиеся лица, морды животных, просто чужие лица. Если он собирался искать её, Фиона хотела, чтобы он верил, что может найти её. Платок не похож на хиджаб. Да, но эта секта была не такой. Я знаю этот мост, сказал он. Это Пон-де-Зар? Мост искусств? Что? Нет, нет. Pont des Arts, архи епископский мост. Прямо возле Нотр-Дама. Видите, едут машины. На Pont des Arts машин нет. Феон едва сдерживал, чтобы не вскочить и седлать мотоцикл Сержа и стермглав помчаться туда. Обычно художники не сидят на этом мосту. Я подозреваю, Он взглянул на Сержю как бы ещё поддержки, что её попросили сесть туда для съёмок. Но она могла жить неподалёку, сказала Фиона. Или киношники могли знать её. Орноки внул с мрачным видом. Маленькая американская продакшн-компания "Сетла". Может, она там живёт? Может, она работает в съёмочной группе, и они попросили её попозировать на мосту. И хотя такая вероятность была, Клэр любила киносъёмки. Фиона решила оставить её на потом. Гораздо вероятней, сказала она, что она рисует, чем снимает фильмы. Её секта они отрицали технический прогресс. В общем, я не знаю, но она ушла из секты. Арно закрыл ноутбук и взял вилку. Так что Фиона почувствовала, что от неё ожидают подробного рассказа обо всём, что она обозначила в переписке лишь в общих чертах. «На самом деле, я сама познакомила ее с этим парнем», — сказала она, — «Куртом. Он старше, можно сказать, друг семьи. Сейчас ему должно быть сорок один». «Мне из фотографии», — сказал Арно, поднося клубнику к рту. «Я не хотела, чтобы так получилось. Просто она проводила лето в Колорадо, работала официанткой, путешествовала по окрестностям, а он жил там». Это было в 2011-м, сразу после ее первого года в колледже. И не успела я глазом моргнуть, как она уже влюбилась. И вот она уже не хочет возвращаться к учебе осенью, хочет остаться в Болдыре и работать на каком-то ранчо. А потом от нее никаких писем. Нет и нет. И телефона там нет, и интернета, только почтовый адрес. И в итоге я сама ей пишу и говорю, что собираюсь в гости, а она говорит, «Мне нельзя». Вот тогда я запаниковала. Это был далеко не первый раз, когда Клэр отстранялась от неё. Однажды ещё в старших классах школы дочь целый семестр не разговаривала ни с ней, ни с отцом. И был ещё случай: Фиона и Деймиан тогда первый раз разошлись. Клэр было 9, когда она убежала в церковь на той же улице. До этого Клэр в жизни не заходила в церковь, не считая одной свадьбы. Но Фиона всегда говорила ей, что если когда-нибудь она попадет в неприятности и ей понадобится помощь, можно пойти в церковь и попросить. Но когда Клэр пропала, Фиона совсем забыла об этом. Когда, наконец, ей позвонил секретарь епископальной церкви, Клэр отсутствовала уже пять часов, и Фиона с Дэмианом прочесывали улицы в патрульной машине. Это была неделя после теракта 11 сентября, и люди всё ещё смотрели с тревогой на полицейские машины. Но как ни странно, Фионы становилось легче при мысли, что её личная проблема вписывалась во всеобщую трагедию. Они нашли Клэр в здании при церкви. Она пила шоколадное молоко в компании двух женщин, окинувших Фиону с Дэймианом злобным взглядом. Что такого клэрна говорила этим женщинам о них о разводе, Фиона так и не узнала. Она сунула им двадцатку, схватила клэр за руку и вывела на улицу, а полицеймен с Дэмианом остались, чтобы выяснить детали. Только уложив клэр в постель той ночью, Фиона присела на диван, на котором раньше спал Дэмиан, и сказала, взглянув на него: "Как по-твоему, почему она убежала?" Она старалась говорить спокойно, но у нее уже был ответ. Он хохотнул и сказал, «Может, это наследственное. То есть, почему ты и твой брат убежали?» «Я ушла из дома», — сказала она, — «когда мне было восемнадцать, а Ника выгнали, и не смей больше вспоминать о нем». Дэмиан поднял руки, как бы сдаваясь или извиняясь. «И мои родители», — сказала она, — Моя мама показала альбом с рисунками брата священнику. Это было Так, я не буду говорить с тобой об этом. Как думаешь, Демян? Может, она услышала, что ты наговорил мне? И Демян опустил взгляд на ковёр, потому что всё несомненно упиралось в тот разговор. Прошлым вечером он привёз Клэр и остался поговорить. На самом деле, поругаться. И Клара еще не спала, когда он кричал на Фиону, чего почти никогда не делал. Он возмущался, что она изменяла ему с разведенным мужчиной, но главное, что у этого мужчины было двое детей, и что Фиона тем летом провела с ними выходные в Мичигане. Мало того, что она обманывала его, но она, похоже, решила найти замену всей их семье. «Я поговорю с ней», — сказал Дэмиан. «Эй, ужасная глупость». Она позволила ему пойти к Клэр одному. Может, она решила, что только он мог забрать свои слова назад. Но она должна была пойти к дочери сама. Почему она не сделала этого? Фёона не стала выкладывать всего этого Арно, но рассказала ему о своей поездке в Булдер в 2011 году. Стояла зима, Клэр уже несколько месяцев не возвращалась к учёбе, и Фиона, оглядываясь на то время, ругала себя, что тянула так долго. Но тогда это казалось ей правильным — дать Клэр почувствовать себя свободной. Дэмиан в то время жил в Портленде, и она разговаривала с ним только когда возникали проблемы с Клэр. В тот раз они дошли до разговора только в январе. О том, что никто из них давно не видел от дочери ни строчки. Что Клэр обналичила чек, который Дэмиан со своей новой женой послали ей на Рождество, но не написала ему ни слова благодарности. Переживая в одиночку, Фиона могла утешать себя, что Клэр просто такая, что надо дать ей время, и она сама поймёт, что без учёбы никуда. Но слушая, как Дэмиан, который никогда не был склонен к панике, говорит, что ему это не нравится, что здесь что-то не так, она вдруг ощутила, что здесь Действительно что-то не так. Фиона вылетела на следующей неделе. Она арендовала машину в Денвере и выехала из Булдера, ориентируясь по GPS. Очевидно, она заехала не туда. Это было не ранчо. Узкая, ухабистая дорога, шедшая зигзагами через лес, привела её в какой-то зачуханный палаточный лагерь. Вагончики и хижины вокруг обветшалого жёлтого дома и никакого озера или другой природной достопримечательности, которая могла бы объяснить стечение такого количества людей. Фёне захотелось уехать, изучить этот район по хорошей карте, выяснить, где на самом деле находится это ранчо. Но она не могла уехать, не постучав в дверь, не убедившись, что её дочь не держат здесь насильно. Она позвонила Деймиону, чтобы иметь свидетеля на случай, если произойдёт что-то ужасное, и с ним на линии, прижав телефон к груди, приблизилась к двери. Мужчина, открывший дверь, рассказывала она теперь Арно. Он выглядел, как у них принято. Я тогда не знала этого. Борода, длинные волосы, деревянные башмаки. Они во многом похожи на хиппи, особенно мужчины. Фиона отметила, что мужчины смотрели с лучшей бедных женщин, ходивших в длинных платьях с рукавами и без макияжа. Так что, когда выяснилось, что Клэр там, когда они подозвали её к двери, я так и подумала, что это коммуны хиппи. Полагаю, таких коммун сейчас уже нет. Она рассказала Арно, как Клэр при виде ее попятилась, потом подошла и обняла ее так, как обнимают своего бывшего при случайной встрече и когда у обоих уже новые партнеры. Дэмион все еще был на связи, но Фиона не могла остановиться и рассказать ему обо всем. Клэр схватила пальто и вышла поговорить с ней на дороге. И вскоре к ней подошел Курт и стоял рядом как телохранитель. Он казался таким собственником, — сказала она, — держал руку у нее на спине. Как Фиона могла забыть, какой он высокий? Она поразилась этому, когда первый раз увидела его подростком, возвышавшимся над своей матерью. В нем, наверное, было шесть с половиной футов, а теперь у него появилось брюшко. Лицо его загорело и обветрилось, а светлые волосы рассыпались по плечам. Они не стали врать о том, что это за место. Они сказали, это особое сообщество под названием Совместная Асана. Так что ну, сразу понятно, что это не просто экологическая ферма, да? Фиона не помнила подробно тот разговор. Она была смущена и расстроена. И хотя она расспрашивала их о людях, с которыми они живут, больше, чем их ответы её волновало, как Клэр держится. Её тупой взгляд и дёргавшаяся ступня Она помнила, как сказала, запинаясь, «В Чикаго тоже есть разные церкви». И Курт ответил, качая головой, «Современная христианская церковь — это вавилонская блудница». Клэр не ушла с ней, даже не села в машину, чтобы пообедать в городке, не взяла телефон, чтобы поговорить с отцом и не отходила ни на шаг от Курта Пирса. Курт сказал, «Вообще-то это вторжение». спокойно, словно он был здесь единственным голосом здравого смысла. А Клэр сказала: "Мам, мы в порядке. Ты не волновалась обо мне в колледже, а мне было там мерзко. Здесь я гораздо счастливее". "Я волновалась о тебе в колледже, но там я хотя бы знала, что происходит". "Нет, не знала". Фиона могла лишь догадываться, с чем именно Клэр наотрез не соглашалась. С крыльца большого дома на них выжидающе смотрели трое взрослых и ребёнок. Фёона понимала, что бесполезно давить на дочь, принуждая её к чему-то. Она сказала: "Я вернусь утром, привезу пирожков". "Пожалуйста, не надо". Когда она приехала на следующий день, дорогу на подходе к лагерю преграждал завал из брёвен. На завале пирался человек с хвостом до самой Италии. И когда Фиона подъехала, он покрутил в воздухе пальцем, показывая, чтобы она разворачивалась. И она послушалась его, потому что к ней уже вылетел Дэмиан, и в конце концов лучше было вернуться сюда с ним. За следующую бессонную неделю, расспрашивая людей в Болдыре и прочёсывая интернет, они выяснили то, что Фиона теперь рассказывала Арно. «Совместная с Анна». было малома отдвлением и бестовой закрытой секты из Денвера. И в дочерней секте запреты были ещё строже, чем в головной. Её последователи вроде как проповедовали еудео-христианские ценности, но кроме того практиковали астрологию, вегетарианство, отрицали технический прогресс и отличались патриархальностью. Они верили, что церкви нужно вернуться к первоначальной чистоте, описанной в некоторых главах Деяния апостолов. что после апостола Павла наступило моральное разложение. Они называли Иисуса и Ешуа и не отмечали никаких праздников, кроме Пасхи. У них не было личных денег, они вели общее хозяйство за счет почти беспрерывного труда женщин и детей. Мужчины продавали мед и салатные приправы на фермерских рынках и периодически подрабатывали на стройках в городке, отдавая все заработки в общий кошелек. Пионы и Деймен обратились в полицию, но не обнаружилось состава преступления. Деймен напомнил ей о том, что она и так знала. Чем больше они будут преследовать Клэр, тем больше та будет отгораживаться от них. Они сделали ещё одну попытку. На этот раз отправившись к лагерю в патрульной машине с полицейменом, проникшимся их бедой, Фиона не сомневалась, что Дэмиан, как и она, вспоминал их отчаянную поездку по Чикаго за девять лет до того. И в итоге их встретил перед завалом тот же человек, что и в прошлый раз, и обрушил на копы впечатляющий поток юридической терминологии. Нет, у них не было ордера. Фиона с Дэмианом сидели в баре аэропорта Денвера с мешками под глазами и оба плакали. Потом прекращали и снова плакали. Должно быть, со стороны они походили на любовников, расстающихся в последний раз. Он был с обручальным кольцом, она без. Фиона сказала: "Нам нужно остаться". Но у них были более продуктивные способы потратить время и деньги. Демен свяжется с адвокатами, Фиона с друзьями Клэр по школе и колледжу, даже предложит им билет на самолёт за свой счёт. на найдёт сисилию пирс и убедит её попытаться образумить её сына. Арно кивал, слушая всё это, но ничего не записывал. Фёна волновало, что он спросит её, почему она не отказалась покинуть Болдер, почему она не стала лупить кулаками в дверь хижины. Просто она не верила, что Клэр задержится в этом окружении надолго. А ещё какая-то часть её желала, чтобы дочь усвоила что-то на собственной шкуре и от кого-то, кроме неё. Единственный раз в жизни ей вдруг захотелось, чтобы Клэр приползла побитой домой, а не убегала от Фионы из дома, заявляя, что ей причинили боль. Во всяком случае, к такой версии Фиона пришла со своим психотерапевтом. Но, возможно, всё было сложнее. Возможно, дело было в нежелании вести за ранние проигрышные битвы. После кровавой бани её молодости, когда умирали или уходили от неё все, кого она любила, после того, как сама ее любовь стала ядом. Фиона писала дочери письма почти каждый день, говоря, что та всегда может вернуться домой, что никто не будет ее осуждать. Через несколько недель письма стали возвращаться к ней нераспечатанными. А потом, по прошествии почти года, года разговоров с полицией и адвокатами и с людьми из групп поддержки жертв сект, Дэмиан с Фионой снова приехали в лагерь. Они взяли с собой телохранителя, нанятого в Голдере. Никакой патрульной машины, никакой полиции. Они не собирались похищать Клэр, просто хотели настоять на разговоре. Им открыла дверь женщина, покрытая экземой, и сказала, что Клэр и Курт ушли месяц назад, и она не представляла куда, и никто не знал. Дэмиан пошел на болдерский фермерский рынок, где был прилавок у члена фасанны, и сказал им с беззаботным видом, что он договорился в прошлый раз об одной сделке с парнем по имени Курт. «Не здесь ли сегодня Курт?» Один из них сказал, что брата Курта с ними больше нет, а другой закатил в глаза. И Фиона подумала, что ж, по крайней мере, они отсюда выбрались, пусть даже она по-прежнему с ним». Анна подумала, что возможно, вскоре Клэр свяжется с ней. Но напрасно. Они наняли детектива в Чикаго, и он с радостью взял их деньги, но его поиски ни к чему не привели. Они обращались в службу розыска пропавших людей, но взрослый, который просто не хочет общаться с тобой, не считается пропавшим. Вместо того, чтобы спросить, почему Фиона ничего больше не сделала, Арнос спросил Это было типично для вашей дочери. Она увлекалась религией. Нет, сказала Фиона. Это самое странное. Она всегда была бунтаркой. Она бросила группу скаутов, бросила оркестр, ни с кем не встречалась дольше пары месяцев до крута. У неё есть причины избегать вас. Фиона всадила вилку в омлет и вытащила, глядя, как между зубцов стекает сыр. У нас бывали разногласия, но ничего особо страшного. Она могла бы пуститься в разъяснения об их головоломках, о том, что Клерсик да была ближе к отцу, чем к ней, но после развода отдалилась от них обоих, а своим чувством вины и самокопаний не отпускавших её с тех пор. Но всё это только запутало бы детектива. Просто некоторые люди проблемные уже с самого рождения, сказала она. Горькая правда, но это так. Она неважно себя чувствовала. Её мучила жажда Но вода, которую ей принесли, была газированной, а она этого не выносила. Она сделала крохотный глоток, но это было хуже, чем совсем не пить. Этот приятель её бьёт? спросил Серж. И хотя вопрос был закономерный, Фёвне не понравилось, что он вмешивается не в своё дело. Я так не думаю. Нам попадались в интернете публикации, что члены осанны бьют своих детей для дисциплины. И я уверена, этим дело не ограничивается. Но я давно знаю Курта. С тех пор, как он был мальчишкой. Он ладит с животными, понимаете? Не думаю, что можно быть женщиной и нравиться животным. Животные почувствовали бы это. Арно медленно кивнул. Давайте предположим, она оставила секту, когда узнала, что беременна. Фиона это впечатлила. Они с Дэмианом пришли к такому же заключению, но только через много дней после того, как просмотрели это видео, после бессонных пьяных ночей в разных городах, после обсуждения планов действия и выстраивания теории по телефону. За последние 15 лет между ними еще не было таких хороших отношений. Но какое теперь это имело значение? Периодически она слышала в телефоне голос жены Дэмиана, и тогда он говорил «Передите». Каран думает, нам нужно попробовать то-то и то-то, но все её советы всегда были бесполезными. У Каран недавно обнаружили рак груди в операбельной стадии, и ей назначили облучение на следующую неделю. Поэтому, а ещё потому что Дэммиону надо было преподавать, его сейчас и не было с ней. А семья приятеля, сказал Арно. Он связывался с ними Я знаю только его мать, сказала она. Она не особо. Она не хочет иметь с ним ничего общего. У неё была тяжесть в груди, а голову наполнял серый шум. Она почувствовала руку Сержа на своей руке и увидела амлет необычайно близко. Она упала на стол. Она прилетела только этим утром, доносились слова Сержа. Она ничего не поела, сказал Арно. Я отвезу её домой. Я вас слышу, сказала она. Я здесь. Я подгоню свой мотоцикл. Нет, сказала она. Мы не закончили. Арно сложил свою салфетку аккуратным треугольником и засунул под край тарелки. Нет. Мы закончили. Теперь моё дело наблюдать.